слышит ее. Но не странно ли, что он, неделю назад не имевший никого на свете, теперь разрывается между двумя женщинами? Питер усмехнулся, встал и, заплатив за кофе, вышел на улицу. Отель Сент-Грегори был по дороге. Когда он подходил, было начало второго. Он видел, что в вестибюле еще есть народ. На улице же Только свободные такси и один-два пешехода. Он решил срезать угол, пройдя мимо отеля с задней стороны. Здесь было еще тише. Минуя гараж он услышал гудение мотора и различил свет приближающихся фар. Секунду спустя низкая черная машина выкатилась из ворот, резко остановилась, взвизгнув тормозами прямо под фонарем. Питер заметил, что это Ягуар, и что у него как будто помято крыло. На той же стороне с фарой что-то было не так. Он понадеялся, что повреждение нанесено не по вине механиков, а если по их вине, то он узнает об этом утром. Он машинально взглянул на шофера и с изумлением узнал Огилви. На лице начальника ЦИСКа было написано не меньшее удивление. Потом машина сорвалась с места и покатила по улице. «Куда это он едет?» – подумал Питер. «И зачем? И почему на «Ягуаре», а не на своем старом потрёпанном «Шевроле»?» Потом, решив, что личные дела служащих его не касаются, Питер направился домой. Спал он прекрасно. В отличие от Питера Магдермотта, ключнику Миллу спалось плохо. Его старание изготовить ключ от номера герцогини – не увенчались столь блестящим и быстрым успехом, как операция по составлению чертежа. Связи, которые он установил, прибыв в Нью-Орлеан, оказались менее полезными и эффективными, чем он ожидал. Конечно, с леса, реживший в грязной коморке недалеко от Ирландской протоки, и которому, как его уверяли, можно довериться, Согласился сделать ключ, хотя и ворчал, что приходится возиться с чертежом вместо того, чтобы копировать оригинал. Но готов ключ будет не раньше, чем в четверг днем, и цена была запрошена неслыханная. Ключник согласился и с ценой, и со сроком, понимая, что выбора нет. Но отсрочка была тем более мучительной, что с каждым часом увеличивалась вероятность того, что его выследят и обнаружат. Ложась спать, он долго раздумывал, не совершить ли утром пару прогулок по номерам. В его коллекции оставалось еще два неиспользованных ключа. 449-й, второй из тех, что он приобрел в аэропорту во вторник, и 803-й, который он потребовал у портье вместо своего 830-го, но решил этого не делать, убедив себя, что разумнее сконцентрировать все усилия на более крупной операции. И все же Ключник понимал, что на самом деле главным доводом в этом споре с самим собой был страх. Ночью, когда он лежал в кровати без сна, страх стал еще сильнее, поскольку теперь Милн уже не пытался притворяться перед собой. Нет, решил он завтра, он сумеет подавить этот страх и снова обретет свое неустрашимое «я». Наконец он забылся тяжелой дремой, и ему снилась огромная стальная дверь, медленно опускавшаяся над ним, заслоняя свет. Он пытался бежать, пока еще оставалась щель, но не в силах был двинуться с места — Дверь опустилась, и он залился слезами, так как знал, что она уже никогда не поднимется. Он, дрожа, проснулся. Было темно, лицо его было мокро от слез. Отъехав от города на 70 миль, Огилви все еще раздумывал о встрече с Питером макдермотом Она потрясла его буквально физически. Больше часа Огилви вел машину в таком напряжении, что почти не замечал дороги. Глаза его поминутно поднимались к зеркалу. В каждой паре горячих позади фар ему чудилась полицейская машина, и он, съежившись, ожидал, что сейчас взвоет сирена, его быстро и легко обгонят и прижмут к тротуару. За каждым поворотом ему мерещилась баррикада из полицейских фургонов.